Баранина в мацоне Молодую баранину, лопатку, ногу, корейку Натереть специями Соль, перец черный или смесь перцев, сладкая паприка Чеснок нарезать Красный лук нашинковать крупными кольцами Переложить мясо в форму с крышкой, в которой оно будет готовиться Залить мацоне Перемешать, чтобы лук, чеснок равномерно распределились Оставить на холоде мариноваться на 3-4 часа. Можно дольше. Если забудете на ночь, баранине от этого станет только лучше. Перед запеканием еще раз перемешайте и запекать в духовке при температуре 220 градусов, около полутора-двух часов. Подавать соусом томатным домашним или социбели. Баранину я вообще часто делаю. Во-первых, это полезно и вкусно. В селе детей кормили ягнятиной и прописывали корейку и гненка от многих болезней. Для того, чтобы были силы, организму хватало белка, кости были крепкими, а настроение — хорошим. После баранины настроение действительно не бывает плохим. Это я точно знаю. В селе, где я выросла, не ели свинину. Только позже, оказавшись там спустя много лет, я поняла, почему. Село исторически считалось мусульманским. Там находилось мусульманское кладбище со старыми стелами. Я тоже свинину ем редко, но все же считаю, что смешанный свино-говяжий фарш вкуснее просто говяжьего, поэтому в котлеты свинину подмешиваю. Зато баранины я кормлю своих домашних регулярно. Рецептов очень много, но когда наступает сезон айвы, я обязательно запекаю баранину с айвой.